Невозможность освоения йогической психотехники без предварительного духовно-нравственного очищения. 12 августа тридцать девятого. Следующая беседа может относиться ко всем предающимся йогическим упражнениям и при этом не позаботившимся очистить свое мышление и расширить сознание. Параграф 487 седьмой. Вы знаете, что воспитание мысли должно происходить последовательно. Каждый может представить себе тот ужас, когда сила мысли достанется злонамеренному человеку. Потому нравственное образование должно предшествовать учению о мысли. Невозможно ограничиться внешними приемами познания силы мысли, иначе мы будем творить злых колдунов. Давно учения предусматривали, чтобы злой человек не допускался до йогических упражнений. После, когда нравы огрубели, появились люди, овладевшие некоторыми внешними приемами и не позаботившиеся прежде очистить свое сознание. Конечно, и для очищения сознания нужно сосредоточение мысли, но такая мысль будет внутренняя, без внешних посылок. Люди мало понимают, что нельзя грязными руками браться за чистое дело. Казалось бы, такое условие понятно каждому, но в жизни оно применяется редко. Люди не думают, чисты ли их руки, и тем могут создать самые вредные химизмы. Люди прикрываются самыми громкими названиями, но таят внутри себя низкие намерения. Сколько злоупотреблений происходит. Нужны самые разумные меры, чтобы не проникали приемы мощи к злоумышленникам. Подумайте, насколько и наши труды затемняются, когда вмешиваются люди, овладевшие некоторыми приемами йоги с дурными намерениями. Мыслитель указывал, сперва поймем добро, и тогда пошлем его в мир».